Казимир Блоуский, муж Брони, своему тестю старику Складовскому. 92 Немецкая улица. Прием для консультаций от часа до трех часов. Доровые консультации понедельник от семи до восьми часов. Дорогой и глубоко уважаемый пан Складов. У нас все благополучно. Мари работает серьезно, все время проводит в Сорбонне, и мы с ней видимся только за ужином. Эта особо очень независимая, и несмотря на формальную передачу власти мне, она не только не оказывает мне никакого повиновения и уважения, но и издевательски относится к моему авторитету и серьезности, как к дрявым башмакам. Я не теряю надежды образовать ее, но до сих пор мои педагогические таланты оказывались недействительными. Однако мы друг друга понимаем и живем с полным согласием. С нетерпением жду приезда Брони. Моя милая дама не торопится ехать домой, где её присутствие было бы весьма полезным и горячо желанным. Добавлю в том отмазель Марита, ценна здоровье, и у неё довольно вид. Будьте уверены в моём полном уложении. Таковы первые 200 от доктора Вдлуского о твоей новой родственнице, порученной его заботам, так как Броня отсутствовала, задержавшись на несколько недель в Польше. Нечего говорить о том, что этот церковтический молодой человек оказал Мане исключительный прием. Из всех польских иммигрантов, проживавших в Париже, Броня выбрала себе самого красивого, самого блестящего и самого умного. Казимир Глуский был студентом и в Петербурге, и в Одессе, и в Варшаве. Вынужденный бежать из России, так как ему приписывали участие в заговоре против Александра II. Он стал революционным публицистом в Женеве, затем попал в Париж, где поступил в школу политических наук, оттуда перешел на медицинский факультет и, наконец, стал врачом. Где-то в Польше живут его богатые родные, а в Париже среди дел министерства иностранных дел лежит очень досадная регистрационная карточка, составленная на основе донесений царской полиции. Карточка все время мешающая ему на туризм заваться. и остались в Париже. Приехавшую домой после некоторой отлучки Броню встречают громкими приветствиями их сестра и муж. Спешно требовалось, чтобы разумная хозяйка взяла в свои руки ведение домашнего хозяйства. Через несколько часов по ее прибытии в квартире на третьем этаже с широким балконом, выходящим на немецкую улицу, уже наведен порядок. Кухня стала опять заманчивой, повсюду вытерта пыль, на рынке куплены цветы и поставлены в вазы. У Бруане организаторский талант. Это она придумала избежать из центра Парижа и нанять квартиру поблизости от парка Бют-Шомон. Заняв небольшой шлэмму денег, она несколько раз тайком побывала в аукционном зале, и через несколько дней в квартире блудких появилось изящная венецианская резная мебель, хорошенькие драпировки и пианино, создавая атмосферу домашнего уюта. Также находчиво молодая хозяйка распределила время занятий каждого из них. Докторский кабинет принадлежал к Зимирову определённые часы, когда он принимал своих патентов, главным образом мясников с бойни. В другие же часы кабинетом пользовалась Броня для приёма своих гинекологических больных. Трудиться приходилось много, супруги врачей бегали по визитам и принимали на дому. Но вот наступает вечер, зажигаются лампы, и все заботы уходят прочь. Кабинет любит развлечься. Напряженная работа, полная опустота в кармане, не влияют ни на его живость, ни на его веселые лукавства. После какого-нибудь долгого дня усердной работы он уже через несколько минут затевает поездку в театр, конечно, на дешевые места. Нет денег, к примеру, стадицию за пианино, а играет он чудесно. Позже в передние слышатся звонки, приходят друзья из портной колонии. Мадеицу прожитки и пары, которые знают толк в глубоких, можно прийти в любой день. Бронет о появляется, то исчезает. На столе горячий чайник, пирог, холодная вода, и тут же ставят груду пирожков, испечённых докторшей. Свободное после полудня время, между двумя приёмами больных. Однажды вечером, когда Маня уселась за книги у тебя в комнатки в конце квартиры и собиралась провести часть ночи, в комнату влетел зяб Надевай мантилью, шляпку живо. У меня доровые билеты на концерт. Но, никаких но. Играет польский пианист, о котором я говорил тебе. Продано билетов очень мало. Надо подружик бедному юлышу обставить зал. Я уже навербовал добровольцев. Мы будем аплодировать до ломоты в рукав, создадим всю видимость полного успеха. А если бы ты знала, как он играет, нет возможности противиться увлекающей воле этого бородатого бета с чёрными ветёлыми блестящими глазами. Мари закрывает книгу, и трое молодых людей скатываются с лестницы, выскочив на улицу, бегут со всех ног, чтобы успеть на подъезжающий им бус. Потеряв много времени, моря уже сидит пустым на три четверти эрарок в концертном зале. На эстраду выходит худой длинный человек с необыкновенным лицом. В ореоле пышных огней на рыжих волосах вот он садится за рояль лист Шумана Шопен оживает под тонкими пальцами пианиста выражение лица благодатное и благородное мари взглядно вслушивает пианиста несмотря на волосы несчастий в прах перед пустым экстурьем он держится с видом незахудалого артиста а какого-то божества Последствии этот музыкант будет заходить по вечерам на немецкую улицу к подруге с очаровательной женщиной, панной Горской, внаперёд только влюблённым в неё, а позже её мужем. Он рассказывает о твоей жизни в бедности, о твоих разочарованиях, но говорит без горечи. Броня и Марид вспоминают панну Горской о тех отдалённых временах, когда пятнадцатилетняя Горская акомпанировала им матерь и пани с кладовки. Во время её заграничного лечения, когда мама вернулась в Варшаву, говорит о неком броне, она отказалась то больше не будет брать вас на курорты, уж очень вы красивы. Из голодающих помыдыки, молодой человек с гривой огненных волос вдруг прерывает разговор несколькими аккордами. И скромное пианино двухтик волшебно превращается в великолепный инструмент. Этот алчухи музыки пианист очаровательный Он Ергин, он влюблён, и вспятлив и ни в шахле. И в него выйдет гениальный виртуоз, а позже, освобождённый и возрождённый Польшей, станет премьером её правительства. Его имя Игнаций Подеревский. Мари Жаром набросилась на всё, что ей представляла новая эпоха в её жизни. Трудятся с увлечением. Вместе с тем находит и много радостного в чисто товарищества. долг платёный, ты какую-то сдаёт совместная университетская работа. Но заводить вяжет с французскими товарищами, еще мешает ее робость, и всё мешает её робыть. И Мари идёт прибежище в круго твоих соотечественников. Панна Кроскофская, панна Дидилская, медик Мод, биолог Данир, Станислав Халай, будущий муж Эли и младший Выцеховский, будущий президент Польской республики. становятся ее друзьями в польской колонии Латинского квартала. На этом островке свободны Польши. Сверхнее польское молодежь бедна, но устраивает вечеринки или ужины в рождественский сочельник, и тогда добровольцы поварят и готовят только варшавские блюда: горячий борще камарантового цвета, капусту с шампиньонами, форшерованную щуку, сладкие пирожки с маком. подаёт немножко водки и разливанное море чая. Бывают у любительские спектакли, на которых разыгрывают драмы и комедии. Программы этих вечеров, конечно, на польском языке, разрисованные символическими изображениями: снежная равнина, хаты, они же мансарды, где сидит юноша, мечтательно склонясь над книгой. Есть и рождественский детский с каминную трубу он циплет в лаборатории научное руководство. А на первом плане у стойкошелёк из грыденной крысами. В этих развлечениях принимают участие и Мари. Разучивать роли, чтобы играть в комедиях ей некогда. Но когда скульптор Ващенковский устроил патриотическое празднество с живыми картинами, то на неё пал выбор, чтобы воплотить самое главное действующее лицо Польшу, разрывающую свои оковы. В этот вечер трудовая студентка сделалась неузнаваемой Одетая в классическую тunicу, она была задрапирована длинным покрывалом национальных цветов Польши. Белокурые волосы обрамляли ее решительное славянское лицо, чуть выступающими скулами, и свободно падали на плечи. Несмотря на чужбину, ни Марини, ни ее сестра, как видно, не расстаются с Варшавой. Местом жительства они избрали немецкую улицу на окраине столицы, еще не решаясь проникнуть в центр, поближе к северному вокзалу. и поездам привезшими их во Францию. Родина с ними и крепко держит двух сестер множеством всяких уж, из коих немалое значение имеет и переписка соцел. Хорошо воспитанные и почтительные дочери пишут старику Складовскому, обращаясь к нему в третьем лице, и заканчивая каждое письмо словами: целую руки папочки. Примечание редакции: по-польски вместо вежливого вы Часто употребляется третье лицо. Рассказывают о необычайном разнообразии твоей жизни и дают ему множество поручений. Они не представляют тебе, что чай можно купить где-нибудь кроме Варшавы, что в крайнем случае чай по доступным ценам можно достать и в Париже, так и утюк. Броня твоего отто. Я была бы крайне признательна милому папочке, если бы он прислал 2 фунта чая по 2 рубля 20 копеек. Кроме этого нам больше ничего не нужно, Мане тоже. Мы все здоровы. У Мане очень хороший вид, и, как мне кажется, трудовая жизнь не утомляет ее ни сколько. Отец складовский Брони. Милая Броня, очень рад, что утюг оказался хорошим. Я выбирал его сам и поэтому мог опасаться такой ли он, какой тебе хотелось. Я не знал, кому поручить эту покупку, как впрочем и все другие. Хотя они относятся к легкомысленной области дамского хозяйства, пришлось заняться ими самому. Вполне понятно, что Мари рассказала отцу о вечере на квартире у скульптора и о собственном триумфе в образе полонии, но старик не был этим восхищен. Тридцать первого января тысяча восемьсот девяносто второго года Складовские пишут дочери: "Милая маме, меня огорчило твое последнее письмо". Я крайне сожалею о том, что ты принимала такое деятельное участие в организации этого театрального представления. При всей твоей невинности торжество такого рода привлекает внимание к устроителям, а ты, конечно, знаешь, что поэже существуют люди, которые весьма старательно следят за вашим поведением, записывают имена всех, кто выдвигается вперед, и посылают свои сведения сюда для их использования в различных целях. Это может стать источником кropных неприятностей и даже закрыть этим лицам доступ к определённым профессиям. Таким образом, сектор расчитывает подслед три дорабатывать свой хлеб в Варшаве, не подвергая себя родным опасностям, должны в твоих же интересах вести тебя потише и бывать в таких местах, где их не знают. Подобные события, как балы, концерты и другие в том же роде, Обитываются годетными корреспондентами с перечислением имён участников. Упоминание твоего имени в годетах мне причинило бы большое горе. Вот почему в своих предшествующих письмах я сделал тебе несколько замечаний и просил тебя держать так можно дальше в стороне. Подействовали ли не тот большое влияние старика Складовского, или же здравый смысл помой Маривы спасти нас бесплодной суете? Вероятнее, что сама девушка очень скоро увидала, насколько эти безобидные развлечения мешают спокойному труду. Она отходит в сторону. Не для того приехала она во Францию, чтобы участвовать в живых картинах, а каждая минута, не посвящённая учению, потерянное время. Легкой ветелой живётся на немецкой улице, но для Мари там нет возможности сосредоточиться. Она не может запретить кодинеру играть на пианино. принимать твоих друзей или врываться к ней, когда она решает пложные уравнения. Не может препятствовать вторжению в квартиру пациентов молодых врачей. Ночью её внезапно будет звонки и шаги людей, присланных за броней по случаю родов у жены какого-нибудь мясника. А самый главный недостаток пребывания здесь целый час езды до Тарбонни, да и оплачивать два мне будет останется в конце концов накладно. Имейно военный тавят Переезд к Тамаре Похилипце в латинском квартале, по соседству с университетом, лабораториями и библиотеками. Блузки уговаривают Марию взять у них несколько франков на переселение. На следующий же день с утра Маня выступает в поход и бродит по мантардам, где сдаются комнаты. Не без сожаления расстаётся Мария с квартирой, затерянной среди продоичковых пейзажей квартале Боен, но полный дружеского участия хорошего настроения и мужества. Между Марией и Казимиром Блуским установились братские отношения и остались такими на всю жизнь. Отношения между Марией и Броней уже с давних пор развертываются прекрасной повестью, повестью о преданности, самопожертвовании и взаимопомощи. Несмотря на свою беременность, Броня помогает младшей сестре упаковать ее жалкие пожитки и уложить на ручную тележку. Польнет ещё раз знаменитым небом и переташиваясь с Империала на Империал, кадемеры Броня торжественно сопровождают нашу девочку до её студенческой квартиры.